Глава седьмая. Как всегда, неожиданно подкрался май. Юлия звала дочь домой, на шашлыки, в любимой Викой загородный дом, жаловалась, что балонка Люси скучает по своей юной хозяйке. Но Вика не торопилась в Таганрог. В тот день, когда был весенний фестиваль, в ней будто что-то надломилось. Как послушная дочь после фестиваля Виктория без раздумий удалилась из социальной сети Facebook ни к чему продолжать дружбу с Владимиром Ветровым, если это может так сильно ранить ее маму. Потому что мама — самый дорогой человек. Мама — идеал для Вики. Свою собственную жизнь Вика видела именно такой, как у мамы. свое дело, жесткие правила и полная свобода духа. А любовь? Любовь, она мимолетна. Сегодня есть, завтра уже нет. Вика стояла у окна кухни своей однушки на десятом этаже, И смотрела вниз, пытаясь убедить себя в правильности усвоенных от мамы истин. Время перевалило далеко за полдень и солнце медленно клонилось к закату. Новый микрорайон с романтическим названием Французский квартал еще не успели засадить деревьями. Вокруг выложили цветной тротуарной плиткой дорожки, в коробках новеньких многоэтажек мерцали вывесками, немногочисленные магазинчики. Не думать о нем, не думать, только не думать о нем. Глупая, психолог же, знаешь, что частичка «не» не усваивается сознанием. И если твердить себе фразу «не думать», будешь думать еще чаще. Несколько дней подряд она делала все, чтобы не оставаться наедине с собой. Весело порхала по магазинам, опустошила кредитную карту, скупив в гору совсем ненужных нарядов. Приобрела в квартиру небольшой аквариум и маленькую золотую рыбку, альбиноса с длинным вуалевым хвостом. Белоснежную рыбку она назвала «Луной». Луна напоминала ей Люси, живущую в загородном доме с мамой и отчимом. Она решила наладить личную жизнь. И преданный комо помогал ей устанавливать аквариум. Запускал в аквариуме фильтр, капал синее лекарство в прозрачную воду и заглядывал Вики в глаза. Она даже согласилась пойти с ним на свидание в новеньком розовом платье из крепа. Ей хотелось раз и навсегда забыть свой вальс цветов и желанного партнера из другого. Чуждого мира взрослых мужчин. Кому подарил ей духи с яркими сочными нотками яблока и апельсиновой цедры, так пахнет мой новый десерт с твоим именем. Сжимая ее руку в своей восклицал комо: Ты ассоциируешься с тягучей карамелью и сочными яблоками. А Вика от души смеялась. Кому угощал ее шампанскими и пирожными в кафе у ее новостройки? Она весело ему аплодировала. Но ее смех был слишком наигранным. А улыбка чрезмерно натянутой. В итоге кому был удостоен лишь поцелуя в щеку у подъезда. На чашечку чая Вика своего кондитера не пригласила. Он огорчился и надулся, но не сказал ни слова упрека и умчался на своем белом Мерседесе в Таганрог. Вика осталась в городе. Она никак не могла понять, от чего на сердце наваливается дикая тяжесть. Стоит ей подумать о своем загородном замке. Ей не хотелось видеть мать. Где-то в самой глубине ее души жила горькая обида за то, что она не сняла тот вальс на видео. Будто отняла у Вики сладкую мечту, которая сбылась на несколько минут. И продолжать улыбаться, как и прежде, было бы верхом лицемерия. Видимо, мать чувствовала ее холодность и ощущала от этого неловкость, потому что названивала по пять раз на дню, умоляя приехать домой. «От того, что я приеду, моё сердце не освободится». Посматривая на экран новенького телефона и тяжело вздыхая, качала головой Вика. Сама того не желая, мыслями она всё время была там, на подиуме, рука об руку с Владимиром Ветровым в зелёной жилетке. Образ Владимира, держащего её за руку, был таким ярким, таким желанным, что избавиться от него не было никакой возможности. Вика жалела, что удалилась из сети. Горевала, что не осталось ни одной фотографии из фестиваля так сильно, словно у нее отняли что-то очень дорогое, и никто не мог ей помочь. Ее понимала только белоснежная рыбка-Луна, молчаливо созерцающая из-за стекла переживания своей красавицы-хозяйки. Звонок Артема отвлек ее от грустных размышлений у окна. Вик, а ты чего домой не уехала? озадаченно спросил неудавшийся партнер по танцам. Не хочется, отмахнулась девушка. «Что, так и сидишь одна в своей квартире?» «Так и сижу», — с грустинкой в голосе вздохнула она. «А мы с Кириллом на набережной деньгу зашибаем. На ночном пароходе покататься не хочешь? Дискотека будет», — предложил Артём. Арита поедет?» — воспрянула духом Вика. «Развеется на набережной то, что ей сейчас нужно». «Поедет», — загадочно усмехнулся Артём. «Так что садись в такси и приезжай». «Хорошо». Она заулыбалась, представив Артема в фетровой шляпе у реки, не своим голосом под гитару Кирилла очередную похабную песню. Недолго думая, надела то самое коротенькое розовое платье, в котором отказала в нежностях комо, натянула на ноги босоножки на высоком каблуке, подхватила сумочку и миг оказалась возле лифта. «Я попробую наладить личную жизнь. Пусть у меня ничего не вышло с комо, но с Артемом точно получится». «Мы давно знакомы, и на этот раз у нас все сложится», — думала она, пока лифт плавно спускал ее на первый этаж. К тому времени, как она оказалась на набережной, Артём и Кирилл уже завершили свой клоунский концерт с выбиванием денег из прохожих. Артем накануне прикупил себе новенькие джинсы и майку в фирменном магазине. Там были отличные скидки. И теперь выхаживал павлином в ожидании Вики. «Как вкусно от тебя пахнет!» Целуя подругу в щеку, воскликнул он: «Апельсинами и яблоками». Новые духи? Игриво посматривая на статного Артема, пожала плечами Вика. А где Кирилл? Отправился за билетами. Отмахнулся Артем. Сегодня нам удалось немного подзаработать, так что прогулка за наш счет. Он протянул ей руку, и она с удовольствием взяла его под руку. Прогуливаться по набережной с Артемом было приятно. На них с завистью оглядывались одинокие девушки и Вику жутко смешило, что их считают парой. На самом деле они просто ждали Риту и Кирилла. Вчетвером отправятся в часовое ночное путешествие на пароходе, до Зеленого острова и обратно. Можно будет устроиться не на палубе, а внизу, заказать шампанского и потанцевать. Вскоре к ним присоединилась искрящаяся позитивом Рита. В желтом комбинезоне с открытой спиной подруга выглядела сногсшибательно. Кирилл подбежал с билетами, и друзья отправились в путешествие по воде. Они заняли столик возле бара и заказали вермут. Кусочки льда медленно таяли в бокалах и кружили голову. Очень хотелось поскорее на танцпол. Ноги сами собой тянули Вику к зеркалам и мерцающему под потолком шару с разноцветными огнями. Артём ещё немного прихрамывал, но составил ей компанию. «Ты такая очаровательная в этом розовом платье и пахнешь яблоками. Я тебя обожаю». Металл нехитрые комплименты он. В колонке что-то затянуло Тони Брэкстон, и Вика оказалась в его объятиях. «Вик», — поглаживая ее по спине, шепнул он, «У меня сегодня квартира пустая. Мать с отцом уехали в Геленджик на три дня. Поехали, а?» Его губы осторожно коснулись ее щеки, скользнули по мягким губам и нерешительно остановились. «Ну уже, Артём!» — осмелевшая отвернуто шепнула Вика. Целуй меня еще. Мы же когда-то с тобой встречались и целовались, помнишь? Что плохого в поцелуе старых друзей? Они могут привести к непредсказуемому результату, подмигнул он ей и впился в ее губы своими. Дискотека закончилась, пароход пришвартовался к берегу, Кирилл и Рита куда-то пропали, а Вика и Артем все целовались и целовались. Они целовались у воды, потом на лавочке под сенью темных деревьев. И Вике какое-то время казалось это естественным. Время давно перевалило за полночь. Где-то вдалеке протяжно подал сигнал паровоз. Вика вздрогнула и отстранилась. Вермут начал отпускать. «Наверное, это все же неправильно». Виновато, посматривая в ее сторону, первым подал голос Артем. «Что неправильно?» — не поняла Вика. «Звать тебя к себе домой неправильно. Ведь я не смогу потом смотреть тебе в глаза» и бессовестно делать вид, что между нами ничего не было. Мне придется на тебе жениться, честное слово». «Кажется, в твоих словах есть доля истины». С легкой грустью согласилась она. «Если бы я была опытна в постели, мы бы получили огромное наслаждение от секса без обязательств. А так? Ни тебе удовольствие, ни мне. Я безнадежна. Проводи меня до стоянки такси. Так будет лучше для нас двоих». Артём согласно кивнул и поднялся первым. Подал Вике руку, и они, обнявшись, медленно побрели в сторону освещенной фонарями стоянки. Телефон завибрировал в сумочке, когда Вика вызывала лифт. Девушка вздрогнула от неожиданности и уставилась на высветившийся номер. Звонила Рита. «Вика, я тебе сейчас фото в сеть вышлю. Представляешь, Артемка снимал твой вальс!» Несмотря на поздний час, Рита была бодра, как никогда. «А почему он мне ничего не сказал?» – оживилась Вика. Я думала, его тогда в травмпункт увезли. Нет, он так и хромал до конца фестиваля с тушкой гуся под мышкой. Гуся они с другими товарищами из КВН решили потом в общаге зажарить, чтобы добру не пропадать зря. Вот он и носился с ним, как с торбой. Хохотнула подруга на другом конце провода. Но тебя преданно снимал. Видимо, чувствуя вину за то, что не может быть рядом во время вальса. Надо же!» Распахнувший свои двери лифт в один миг будто осветился ярким теплым светом. «Сбрасывай, немедли!» И Рита прислала видео вальса цветов. От начала и до самого конца. Еще сбросила несколько фотографий. На одной из них Вика и Владимир кружились в вальсе, на других держались за руки, у края сцены. Сердце билось часто-часто, а на глазах выступили слезы. Все же спасли весну. И ее мечту спасли. Как же хорошо, что Артемку не забрали в больницу. Вика выложила вальс цветов на своей восстановленной страничке. И фотографии выложила. Она знала, что мать увидит это у себя в новостной ленте, ведь они дружили. Возможно, ей будет неприятно. Но не настолько, насколько это было для Вики все эти дни. Опубликовав фотографии, она будто оживила свою почти угасшую мечту. В сердце больше не было ноющей тоски. В нем поселилась надежда.